Часть третья. День этот не заладился у Матвея Петровича Черепанова еще с утра, когда случилось с ним досадное огорчение. Полез он на печку, чтобы достать валенки, и оборвался. Поставил ногу на преступку, а выпрямить ее не смог. Задрожала она, как у немощного. Колено щелкнуло, будто сухой сучок, и, не удержавшись за край печки, он загремел на пол, больно ударившись о скамейку. Поднялся и долго, удивленно смотрел на печку, которую сам когда-то сложил и на которой любил греться в последние годы. Никак не мог понять, по какой такой причине оборвался. Сел на лавку, сложил руки на коленях, еще раз полюбовался на печку и ответил самому себе. Нет никаких особых причин, кроме одной. Старость одолевает. Да и то сказать. Восьмой десяток давно разменял. На девятый пошёл. Вот ноги-то и поизносились. Подрагивать стали. В коленках щёлкать. Во второй раз забираться на печку Матвей Петрович не рискнул. Побоялся, что получится ещё одно огорчение. Взял ухват, дотянулся им и скинул на пол белые катанки. Тёплые, нагретые. Сунул в них ноги, притопнул пополовиться и повеселел. А ничего ещё, скрипа не слышно. Валенки ему понадобились по погоде. За окном густо валил снег. Как и положено, по всем старым приметам, покров наступал. Матвей Петрович оделся потеплее, нахлобучил шапку, вышел на крыльцо и замер, будто в белую стену уперся. Снег стеной стоял, от земли до неба, без просвета. И дух веял особый, будто спелый арбуз разрезали. Матвей Петрович вздохнул на полную грудь, повеселил еще больше и бодренько спустился с крыльца, собираясь пройтись вдоль улицы, которая вела на невысокий взгорок, где вздымалась острой макушкой в небо маленькая деревенская часовинка. Помолиться там собирался». И надо же было! Поскользнулся. Правда, успел ухватиться за перила, упасть не упал, а спину пересекло, будто железный гвоздь вколотили, чуть повыше заднего места. Стоял, согнувшись, и чуял, что без опоры даже одного шага сделать не сможет. Ни взад, ни вперед, ни вбок. Вот как прихватило. Видно, пошевелил старые кости, брякнувшись с печки. Вот они и зауросили. Выручила его Снахан Фиса, который давала коровам сена. Увидела со стога согнувшегося свекра, бросила вилы и, поспешая на помощь, заполошно заголосила. «Тятя, ты чего согнулся? Худо тебе!» «Ты шибко-то не ори!» — урезонил ее Матвей Петрович. «Народ сбежится!» Сабика лучше на крыльцо взобраться. Анфиса бабой была могучей, в кости широкой, и долго не раздумывала, чуть согнула крепкие ноги, уложила свекра на плечо и таким манером в один мах доставила его в избу. Уложила на кровать в горнице, разула, раздела, метнулась в погреб, достала речку и, мелко нарубив ее сечкой в корыте, приложила на больную поясницу тестя, крепко перемотав чистой тряпицей. Редька попалась злая, щипала, но Матвей Петрович даже не морщился, терпел, чувствуя, как соднящий гвоздь понемногу уходит из больного места. К вечеру совсем полегчало. Он даже поднялся с кровати, присел к столу и поужинал. А вот ночью после недолгого сна Спина разболелась снова. Матвей Петрович лежал, перемогая боль, смотрел, не смыкая глаз в тёмный потолок, и на душе у него было тоскливо. В это время и раздался громкий стук в ворота, долетели с улицы голоса, и он сразу догадался, что сын Василий вернулся из Никольска, куда его отправляли три недели назад на плотах. По осени с недавних пор Снаряжали в город плоты, там железная дорога недавно построилась, и лесу требовалось много. Вот жители Покровки и приноровились сплавлять плоты, а попутно, на продажу, грузили на них облепиху, бруснику, вяленую рыбу, арбузы. Никольск разрастался быстро и все съедал подчистую. Матвей Петрович хотел подняться, чтобы встретить сына, но едва пошевелился как поясница заныла ещё сильнее. И он передумал. Слышал, как Анфиса открывала ворота, что-то говорила мужу, торопливо и неразборчиво. А затем испуганно ахала и снова говорила. Подосадовал. Да чего баба громогласная? Тараторит, как сорока. А вот и сама Анфиса, легка на помине, вошла в горницу с лампой в руках, известила. «Тятя, Василий приехал». А с ним пожаловала, у нее письмо к тебе имеется. Как сделать-то? Сюда ее провести или спать уложить?» «Пусть все спать ложатся», — решил Матвей Петрович. «Утром разговаривать станем. Нечего зря керосин полить. И ты лампу по избе не таскай. Уронишь ненароком, пожар сделаешь». Анфиса послушно вышла из горницы, и скоро в избе все стихло. Прикрыл глаза Матвей Петрович, хотел задремать, но сон отбегал от него. И дело было не в больной пояснице, а в том, что в последнее время спал он совсем мало. Вздремнет, как птичка на ветке, и снова в темный потолок любуется, прошедшую жизнь вспоминает. Теперь она все чаще возвращалась к нему. И давние прошлое вставало перед ним ярче и острее чем прожитый накануне день. Сгрудились телеги с нагруженным на них скарбом. Кричали бабы, ревели ребятишки, но громче всех причитала и забывала старуха Никандрова. Стащив с головы платок, распотла в седые волосы, вздергивала вверх длинные худые руки и голосила. «Ты куда нас завел, лиходей?» «Здесь и луна на небе в другую сторону повёрнута. заворачивая обратно, домой нас веди». И так она причитала, будто на похоронах, срываясь на виск, что никто слова не мог ставить. Как с ума сошла старуха! Всё ей чудилось, что в сибирской земле молодой месяц повёрнут рогами в другую сторону. Не выдержал тогда Матвей Петрович, осерчал крепко и, выдернув платок из рук старухи Никандровой, сунул этот платок ей прямо в раскрытый рот, как запечатал. Рявкнул на баб, чтобы они тоже замолкли, и ребятишек успокоили. А затем уже, подняв голос до сердитого звона, тоже закричал. «Какого лешего вы в разброд потянулись, как дурные коровы из стада! Селком вас сюда никто не тащил! Осталось-то!» «Переживать да выплюнуть! Потерпеть надо! Не помрёте!» «И много ещё чего!» — выкрикивал Матвей Петрович, убеждая односельчан, что обратной дороги в Тамбовскую губернию нет, что надо идти дальше и что совсем скоро откроются перед ними благодатные места. Выкрикивал, а сам чувствовал, что плохо доходят его горячие слова. «Устали люди, изверились!» Выветрилась из голов сладкая мечта за длинную и трудную дорогу. А как все мечтали, снимаясь с насиженного места, что придут в Сибирь и ждет их там вольная земля. Бери, сколько пожелается, живи, как твоей душе угодно, катайся, как сыр в масле. Не вышло с сыром и с маслом. Без хлеба на просеной каше, да и то и недосыто перебивались в последние дни. А лето в сибирских краях выдалось дождливое, дороги закисли непролазной грязью, телеги тонули по самой ступице, кони измаялись, и ребра торчали у них под кожей, как палки. Вот и зароптал народ. Где обещанная благодать? И зароптав, призвал к ответу Матвея Петровича, который ходил в Сибирь ходаком и место для будущего житья выбирал, а после, вернувшись в Тамбовскую деревню, рассказывал. И лес там богатый, и лук, и две речки, которые, слившись, в большую реку Обь впадают, и земли для будущей пашни немерено имеется. Слушали его разинов фурты, верили каждому слову, а по весне, отслужив в деревенской церкви молебен, Погрузили на телеги поживки и тронулись в путь, на новое место жительства, в благодатный край. А теперь шиворот на выворот. Одни возвращаться желают, другие предлагают здесь остановиться. Куда добрались? А третьи и вовсе отчаялись. Руки опустили и только кричали, высказывая в сердцах Матвею Петровичу как главному виновнику, обидные слова. Вот и не стерпел он, заткнул рот старухи Никандровой, Сам пошумел. А после, успокоившись, стал уговаривать мужиков, приводя свои резоны. Лето кончается. Если возвращаться, померзнут зимой в дороге. Здесь, где остановились стеви голые, ни речки нет, ни озерка, и земля сплошной с углинок, на котором лишь дурная трава растет. Долго уговаривал, упорно. И вдруг... Осекся на полуслове, выругался чёрным ругательством и под ноги себе плюнул. Осенило его внезапно. «А чего он, — спрашивается, — разоряется, убивается? — Не желают? Ну и не надо. Насильно, мил, не будешь. Хоть голову расколоти». Подозвал к себе сыновей, их у него четверо было, и велел им запрягать коней. «Дальше поедем. Кто желает?» Пусть следом пристраивается, а кто не желает, вольному воля. Следом за Черепановыми пристроились всего лишь четыре семьи. Никандровы вместе со своей старухой, которую селком усадили в телегу, Ореховы, Зубовы и Топоровы. Остальные с места не тронулись. Иные еще и ругались, посылая в спину обидные слова Особенно старался Игнат Пашаный, мужик злой и никого кроме себя не почитавший. Уж такими речами он провожал отъезжавших, что у лошадей уши торчком вставали. Но Матвей Петрович всё вытерпел, даже не оглянулся и ни слова в ответ не высказал. Понимал, не следует теперь в перепалку ввязываться, если уж разлетелся горшок, грохнувшись об пол, Склеивать его — дело безнадёжное. Иное теперь у него на уме было, более важное — поскорее вывести всех, кто ему доверился, на благодатное и вольное место, которое он сам облюбовал и выбрал. И Матвей Петрович выявил. Когда небольшой обоз поднялся на взгорок, где теперь стоит часовинка, когда распахнулась перед глазами вся округа, Сосновым бором, с речками, собью, широким лугом, украшенным озерками, все замолчали и притихли, не ожидали такого увидеть. Вот уж верно, вся обещанная благодать в одном месте сомкнулась. А день стоял тихий, теплый, солнце еще по-летнему светило, и все казалось ласковым и добрым, как в сказке. К первым заморозкам переселенцы успели срубить на скорую руку неказистые избушки, стойки и жердей для живности, огляделись в окрестностях и еще раз уверились – благодатное место. Даже предстоящая зима этой уверенности не поколебала. Незадолго до покрова призвал Матвей Петрович своих сыновей, всех четверых, поставил их перед собой и неторопливо оглядел – Хорошие сыновья. «Ладное. Стоят по старшинству все погодки Александр, Алексей, Иван и самый младший Василий». Ему совсем недавно семнадцать стукнуло. Помолчал, разглядывая, и объявил свою отцовскую волю. «На покров, ребята, я всех вас женить буду. На всех одну свадьбу справим. А пока время есть, невест себе выбирайте». Что у Никандровых, что у Ореховых, что отопоровых, что у Зубовых. Девок в избытке имеется. Любых выбирайте. Никто из сыновей не ослушался, и на покров все они стали женатыми. В решении своем Матвей Петрович пояснял по-житейски просто. Так-то оно лучше, когда все родственники крепче друг за дружку держаться станем как в воду, глядел. На первых порах только родственные скрепы и помогало. Зима бы поломорозная, снежная, избушки из сырого леса срубленные, грели плохо, с едой было тоже худо, но выручила охота. Птицы и звери в округе имелось в избытке, только не ленись. И до весеннего солнца, до первой зеленой травки, выдюжили, а дальше... Только рубахи успевай скидывать, которые от едучего пота сами собой на ремки разваливались. Через три года крепкая, ладная, работящая, а потому и сытая деревня стояла в благодатном месте. Назвали ее Покровкой. И через три года появились односельчане из Тамбовской деревни, которых привел Игнат Пашиной. Стали проситься в общество каялись, что не послушались в свое время Матвея Петровича, остались на суглинках и досыто нахлебались горькой жизни. Матвей Петрович, избранный бессменным старостой, собрал своих родственников, и вынесли они решение. «На готовые не пустим, а вот в чистом месте, где пожелаете, можете и обосноваться». Так появился пашиный выселок, хотя, если разобраться, никто никуда не выселялся. Но название прилепилось, как кличка, и особо над ним не задумывались. Со временем стал на ноги и выселок, только вот мира и лада между Покровскими и Пашинскими до сих пор нет. Уже несколько десятков лет прошло, многих первых переселенцев сибирская земля в себя приняла, а скрытая вражда невидимо тлеет как уголюк под толстым слоем пепла. «Ох, грехи наши тяжкие!» — вздохнул Матвей Петрович, пошевелился, прислушиваясь к больной пояснице, и посмотрел в окно, завешенное ситцевой занавеской. Светать начинало. Вот и еще одна ночь прошла. А сна как не бывало. И все-таки рано утром он на коротке уснул, зыбко, чутко и увиделось ему странное видение. Стоит он за околицей по в густом тумане, белые волны плывут, клубятся, и вдруг невесомо, земли не касаясь, выходит из этих волн седая женщина с длинными распущенными волосами и прямиком направляется к нему. В поводу она вела белого коня, а на коне сидела маленькая девчушка в белом платьице, смеялась, запрокидывая голову, и всплескивала в ладошки. И женщина, и конь, и девчушка проплыли, проскользили мимо него, не останавливаясь. И он различил лишь тихий голос. «Помнишь наш уговор? Не забыл? Мне помощь твоя понадобится. Не отказывай. Сын твой, Василий, газетку привез из города. Прибери её, чтобы не потерялась» пригодится скоро. Я сама тебя позову, когда срок наступит, услышишь. И канули. Обернулся Матвей Петрович, а за спиной никого, только туман клубится. Да как же так? тревожно думал он во сне. По какой причине она снова объявилась? Хотел крикнуть вслед, но краткий сон оборвался, как нитка и увиделась, что горницу заливает солнечный свет. Матвей Петрович тихонько приподнялся на кровати, сел, поставив на пол ступни босых ног и низко опустил голову.